Глава 30. Бен проснулся с уверенностью, что обязан ехать домой. Он наполовину вылез из постели, прежде чем вспомнил, что должен еще раздавать автографы в книжном магазине. Он прислушивался к миру, просыпавшемуся вокруг него. Птичьи трели с ветки вишневого дерева под окном, кто-то из родителей Доминика шаркающий вниз по лестнице, а потом обратно наверх. И перелистывал страницы книг, вынутых на удачу из нескольких книжных шкафов. Он не читал, просто убивал время, чтобы не путаться под ногами у хозяев в столь ранний час, а заодно размышлял. Накануне вечером он отправился в постель раньше Миллиганов, чтобы отоспаться после долгого дня, и провалился в сон, думая о них. Он слышал, как мать Доминика читает вслух своему мужу, которого подводили глаза, и он не мог читать дольше нескольких минут подряд. Если что-то из прочитанного оживляло у кого-то из них воспоминания, она прерывалась, и они принимались вспоминать вслух. Бен растрогался, но все равно решил, что должен был прочувствовать это сильнее. Сейчас, сдувая пыль с выгоревшей книги, об авторе которой он никогда не слышал, он вспомнил, как накануне вечером его вдруг осенило чего не достает его собственным книгам. Пока он читал по диагонали «Мальчика, который поймал снежинки», ни одна строчка не вдохновила его так, как вдохновляла сама история, когда он воображал ее себе. Иллюстрации Эллен лучше передавали его вдохновение, чем сам текст, к тому же они были еще и более искренними. Бен не сомневался, что они главным образом и привлекают читателей ко всем их книгам. Как только Бен встретился накануне с рекламным агентом, у него не было ни минутки свободной, чтобы поразмышлять на подобные темы. Зато теперь все это показалось ему вовсе не настолько удручающим, как могло бы. Он выложился по полной ради книг, и вот теперь они от него отдалились. На самом деле, это книги Эрин. Говард балами едва ли не прямым текстом сказал об этом при встрече. Однако для Бена это был повод еще сильнее ею гордиться. Беда заключалась лишь в том, что сегодняшняя встреча с читателями в книжном лишь сильнее отвлекает его от истинной цели. Наверное, когда эта встреча в книжном останется позади, истинная цель станет ему яснее. Накануне вечером, уплывая в сон в окружении старых книжек, Бен подумал, это как-то связано с Эдвардом Стерлингом. Он понял, что, высматривая на Чаринг Кроссроуд своей книги, даже не подумал поискать там последнюю книгу Эдварда Стерлинга. Больше она ему не нужна, это-то он понимал, поскольку в детстве ему было отказано в книге, пришлось самому пересказывать истории из нее, позабыв, откуда он их черпает. Если ему осталось рассказать или выполнить что-то еще, так оно живет внутри него с незапамятных времен. К его радости раздался стук в дверь, и Доминик сообщил, что ванная комната свободна. Бен неспешно помылся и побрился, хотя его размышления уступили место тревожному ожиданию, а потом отважился спуститься вниз навстречу неизбежному завтраку от миссис Миллиган. — Давай, подкрепись как следует, — велела она, накладывая ему на тарелку новую горку бекона, как только там освободилось место. — У тебя впереди трудный день. — Мы уже несколько недель сообщаем всем нашим покупателям о твоем возвращении к нам, — сказал ее муж. «Второе пришествие Бена Стерлинга», — произнесла миссис Миллиган и сама сморщилась от такой нехорошей шутки. «Мама», — укорил ее Доминик, развернувшись к Бену. «Что собираешься делать до начала встречи?» «Есть, судя по этой тарелке», — хотел сказать и Бен, но вслух произнес. «Хочу навестить кое-какие любимые места». На улице, где все припаркованные автомобили лишились зрения из-за ночного мороза, он решил взглянуть на дома, в которых жил когда-то. Дом тетушки изменился не сильно, хотя на подоконниках сидели куклы, а из декоративных кустов в саду выбивались несостриженные веточки, чего тетя никогда не позволила бы себе, но в целом дом показался ему маленьким и незнакомым. Когда он прошелся до их селин первого дома, тот тоже выглядел каким-то съежившимся и скрытным, вероятно, из-за тюлевых занавесок. Бен порадовался, что Эллен его не видит, хотя вид дома лишь подтверждал все усиливавшееся впечатление, зародившееся неизвестно когда, что вся его жизнь в Норридже была не более чем задержкой на пути. После ланча в пабе, меню которого он позабыл, как только вышел оттуда, он немного побродил по историческим кварталам Норриджа, по старинным неровным улочкам, которые больше не казались ему достаточно старыми, после чего направился к книжному магазину. Их с Эллен фотография стояла в витрине, обрамленная их же книгами. Мистер Мельган открыл ему дверь и зааплодировал, вызвав изумление у покупателей. «Вот наша знаменитость», — объявил он с таким воодушевлением, что Бен невольно порадовался за него. За следующий час магазин продал больше сорока книг стерлингов. Каждый раз, когда за автографом к нему подходил ребенок, Бен жалел, что элен здесь нет, лучше бы они встретились с ней, а не с ним. Поддерживая поток разговоров, он чувствовал, что отвечает от ее имени. Но вот последний ребенок отошел от касса, сжимая запакованный экземпляр мальчика, который поймал снежинки, и обещая ни в коем случае не разворачивать книжку до Рождества, как в магазине появилась миссис Миллиган с тортом. На белой глазури, покрывавшей торт сверху, было написано «Отлично, Бен!» таким пронзительно-розовым, что все это выглядело совершенно несъедобным. — Потрясающе, миссис Миллиган, — сказал Бен. — Жаль, что дети не приехали. Вы не возражаете, если я сообщу элен как у нас идут дела? — Да что ты все время спрашиваешь? — упрекнула она, хотя, судя по лицу Доминика, стоявшего у нее за спиной, он предпочел бы, чтобы его спрашивали. Пока Бен набирал номер, миссис Миллиган разрезала торт, и он жестами показал, что был бы счастлив получить не такой щедрый кусок. Он послушал гудки, приходившие откуда-то издалека, и в конце концов положил трубку. «Не повезло?» — спросил Доминик. «Должно быть, Эллен ушла за детьми. Я попытаюсь еще раз позже». «Как это мило с вашей стороны!» — сказал он матери Доминика, впиваясь зубами в бисквит через толщу белой глазури. «Если хочешь, мы оставим немного, чтобы ты угостил своих». «Вы очень добры. Я им скажу, когда дозвонюсь» ответил Бен и скрылся в комнате для персонала в надежде, что несколько минут наедине с собой помогут ему успокоиться. Наверняка это последний всплеск энергии, благодаря которой он развлекал публику, вызывает ощущение, будто ему до зарезу надо куда-то бежать. Раз или два кто-то из Миллиганов приходил его звать, он болтал с ними, едва ли сознавая, о чем говорит. Он принял из чьих-то рук чашку кофе, потом ее наполнили снова и к тому моменту было уже 4 часа. «Эллен должна вернуться, у детей не намечено никаких мероприятий». Он, улыбаясь, подошел к телефону и принялся слушать гудки, пока его улыбка не сделалась такой деревянной, что пришлось усилием воли расслабить мышцы. Когда стрелки на часах в лавке ювелира на другой стороне улицы беззвучно подползли к пяти, Бен несколько раз подряд набрал номер в Старгрэве, и каждый раз гудки посреди молчания и все сгущавшиеся тьмы казались все более и более далекими. Наконец он понял, что больше не в силах это выносить. «Я уверен, у них все в порядке», — солгал «но мне кажется, что пора возвращаться».